Глава четвертая. «Нед!» — тихонько позвала мужчину. Он уже доел, и теперь, опустившись на корточки, гипнотизировал огонь. «Разве ты не хочешь изменить свою жизнь? Ты ведь дракон!» Что бы это ни значило. «Это значит, что я умел превращаться в дракона. У меня была магия, деньги, власть, уважение человеческого рода. Была, и я отказался от своей прямой обязанности следить за этим городом. Почему?» Взгляд Неда пригвоздил меня к земле. потому что жители Шайрора не нуждаются в помощи. Ты это поймёшь, когда познакомишься поближе хоть с кем-то из них. Мужчина потушил огонь, собрал посуду в мешок и двинулся к дому. Я поспешила за ним. Спрашивать больше ни о чём не хотелось, вот только я не была согласна с Нетом. Люди в этом городе отчаянно нуждались в помощи, особенно дети. Может быть, я действительно чего-то не понимаю? Может быть, есть что-то, чего я не вижу? Но скажите мне, кто откажется от помощи, стоя на пороге голодной смерти? Мне только нужно понять, как им помочь, им и себе в первую очередь. Такая жизнь не для меня, а путь на землю мне закрыт. Благодарна только за то, что пока я пытаюсь выжить, тоска по дому меня не гложет. Сейчас не до этого. Утро началось с того, что кто-то гладил меня по щеке. Крошечно тёплая ладошка прочертила полосу по моему лбу, щеке и дотронулась до носа. Я распахнула глаза. Дядя сказал, что ты не такая, как все. Оди напустила на себя серьёзный вид и выглядела при этом безумно мило. Я решила проверить, но ничего необычного не вижу. Что в тебе такого?» Я усмехнулась, потерла глаза, прогоняя остатки сна, и повернулась на бок к малышке лицом. «Я...» Слова застряли в горле. «Не говорить никому. Означает ли, что даже ребенку сказать нельзя? Даже если она расскажет кому-то, все равно ведь не поверят». Впрочем, малышка уже забыла о своем вопросе и радостно провозгласила. «А дядя Нед дал мне конфету, представляешь?» «Молодец он». улыбнулась, думая, что и мне бы конфетка не помешала, хоть какая-то капля радости в этом чёрном мире. Где мама? Уди мгновенно изменилась в лице. Настроение у девочки менялось со скоростью света в несколько секунд. Сейчас её губки дрожали, глаза заслезились. Мама болеет, малыш, она в больнице. Где? В таком месте, где её вылечат. Ты врёшь. Зачем? Мою маму никто не станет лечить. У нас нет этих, я забыла, монеты, во. Я дотянулась до Оди и чмокнула её в лоб. Я прямо сейчас схожу к твоей маме, ладно? Скажи ей, что я её жду. Конечно, а где нет? Вон там спит. Девочка ткнула пальчиком на выход и залезла на стол. На столе лежал заляпанный грязью лист бумаги и крошечный обломок карандаша. Вышла из дома, на улице, как и всегда, было пустынно. Где все люди? Неужели целыми днями сидят по своим жилищам? Вздрогнула, понимая, что если не начать что-то делать, меня ждёт такая же судьба. Утреннее солнце ещё не было слишком горячим. Я наслаждалась теплом и с ужасом представляла, что спустя каких-то пару часов от духоты станет невозможно дышать. За три дня, что нахожусь в этом мире, еще ни разу не ощутила дуновения ветерка на своей коже. Город, который был словно вырублен внутри огромного булыжника, в течение дня так сильно нагревался, что от каменных зданий и дорог даже утром и по ночам исходил жар. Я чувствовала, как прикипает подошва кроссовок и как сильно потеют ноги. Но боюсь, что без обуви ходить вовсе невозможно». Мне нужны сандали или вроде того хоть какую-то открытую обувь. Прибывая в своих мыслях, я прошла мимо дома Крисса, чертыхнувшись, пришлось вернуться обратно на добрую сотню метров. Поднималась по лестнице, едва ступая, но и зараненные ноги, шаги были тяжёлыми, а каменная крошка скрипела под толстыми подошвами кроссовок. Со второго этажа донёсся слабый стон. Я уже не та я, сдвинулась в ту сторону и наверху лестницы едва ни наступила на Крисса. Женщина лежала на животе, На бледном грязном лице не было никаких эмоций. Она приподняла голову и скользнула по мне невидимым взглядом. Лихорадка. Она больна лихорадкой. Так что я знаю об этом недуге только то, что заразиться ей от другого человека невозможно. Нет, оставил Криса в одиночестве, потому что боялся, что болезнь передастся. Но почему? Были случаи или это просто осторожность? Криса, вы меня слышите? Опустилась на колени, обхватила лицо женщины ладонями, всматриваясь в её глаза. Раздался слабый стон. Губы ее были сухими, потрескавшимися. Она облизнула их и тихо проговорила. — Где Оди? — Оди с вашим братом. Поспешила успокоить женщину, но вызвала испуг. Криса в ужасе выпучила глаза и замычала. — Все в порядке. Не волнуйтесь, она под присмотром. — У меня нет брата. Холодок пробежал по моей спине. — Как нет? Оди называют Нета дядей. Впрочем, дети всех взрослых зовут дядей тетя. Пришлось объяснять. Нет, Оди называла его дядя Нет. Она с ним всё хорошо. Взгляд Криса заметно потеплел. Из него пропал страх и вернулась боль. Нет ли воды? Я помогу вам дойти до дома Нета. Вы сможете идти? Спросила неуверенно, потому что женщина, вероятно, ползла из комнаты, смогла добраться до лестницы, но спуститься не решилась. Попробую. Что скажет Нет? Привать. Я постараюсь объяснить ему, что лихорадка не передаётся воздушно-капельным путём. Если Криса больна именно лихорадкой, конечно, а если нет? Внимательно взглянула на едва живую женщину. Она выглядела очень слабой, но у нее не было ни жара, ни кашля, ее не трясло. Чем же она болеет? Оставить ее в одиночестве, как это сделал Нэт, я не смогу. Я спать не буду, зная, что она бросила человека умирать. Я сама была очень слаба, но кое-как сумела стащить Крису с лестницы. Одежда защищала ее тело от острых крошечных камешков, так что женщина не пострадала. Уже внизу лестницы я перекинул её руку через своё плечо, обхватил её тело двумя руками и медленно двинул их на выход. Крисса едва могла переставлять ноги, ноги её вес был таким маленьким из-за голода и болезни, что я практически не ощущал его тяжести. Улицы города всё так же были пусты. Только в окне одного из домов мелькнула и пропала чья-то тень, когда мы проходили мимо. На то, чтобы дойти до дома Нета, потребовалось достаточно много времени, а о том, чтобы затащить Криссу на второй этаж, не могло быть речи. Мы обе просто свалимся. Посадила женщину у двери, попросила подождать минутку. Поймала ее благодарный взгляд, прежде чем Криса потеряла сознание. Она потратила последние силы на то, чтобы дойти сюда, и сейчас неизвестно, когда очнется. «Нед!» Я бросилась наверх. Оди все так же мирно сидела за столом, рисовала. Нед стоял в углу, склонившись над мешком с матком проволоки. «Чего орешь?» Недовольно буркнул, бросив на меня короткий взгляд. Я хотела сказать, что нужна помощь Криссе, но увидев улыбку Оди, подаренную мне, решила не расстраивать девочку. Она ведь ждёт, когда я сообщу ей о маме. Спустись со мной вниз, пожалуйста. Мне некогда. Нет, прошу. Мужчина швырнул проволоку на пол и прошёл мимо меня. Что это? Его рык заставил меня внутри вжаться. Нет стоял у подножия лестницы и тыкал пальцем в сторону Криссы. Ей нужна помощь, она может выздороветь. А до этого заразить всех нас. Лихорадка не передаётся от человека к человеку. Нет, поверь мне. Понимаю, конечно, что в этом мире вы не знакомы с исследованиями медицины, но меня отшвырнули к стене. От удара спину о каменную поверхность в груди стало больно, и я не могла вдохнуть ни глотка воздуха. Открывала и закрывала рот, пытаясь продолжить говорить, но могла только сипеть. Мужчина прижимал моё плечо ладонями, не давая свалиться на пол. Ты думаешь, что самая умная? 3 дня в Измантуре, а решила, что имеешь право учить меня чему-то. Нет, ты сказал, она больна лихорадкой. А знаком ли ты с этой болезнью в реалиях и с Монтора, девчонка? Видела ли ты, как гниют заживо люди, зараженные лебединой лихорадкой? А может, ты находилась целые сутки в камере среди десятков зараженных песочной лихорадкой? Его голос содрогал стены. Я уже поняла, как сильно ошиблась, но от страха не могла вымолвить ни слова. Бросила быстрый взгляд на Криссу. Ее лицо стало еще бледнее, а губы посинели. И теперь она совершенно точно не дышала. «Нед!» Уходи из моего дома, девчонка. Кем бы ты ни была, тебе не место на западе. Иди, ищи свой путь в другом месте, а он у тебя точно есть. И Смантур никого слышишь, никого и никогда не призывает просто так. Мужчина резко отдёрнул руки, и я не удержалась на ногах. Сползла на пол и кинулась к Рисе. Женщина не дышала, теперь уже точно. Я дотронулась до венки на её шее, прислушалась, а когда поняла, что пульса нет, зачем-то легонько принялась трясти за плечи. Пожалуйста, точнее же. Шептала скорее саму себе, нежели ей. Криса завалилась на бок с глухим стуком. «Мама?» Я резко обернулась. Наверху лестницы стояла Оди и округлившимися от страха глазами смотрела вниз то на Крису, то на меня, то на Нета. «Иди наверх!» Процедил Нет, сквозь зубы глядя на меня. «Что с моей мамой?» Я бросилась к Оде, подхватила девочку на руки и утащила в комнату. Двери не было, и чтобы Оди не побежала вновь на первый этаж, села на кровать вместе с ней и крепко обняла. Что с мамой? В голове запертой птицей билась мысль рассказать Уди правду. Она должна знать, да и врать я никогда не умела. Но как объяснить пятилетнему ребёнку, что её мама умерла? Она улетела на небо, малышка. Гладила её по белокурым волосикам и отводила взгляд, только бы не смотреть в личико перекошенное от боли, только бы не видеть слёз в огромных голубых глазах. Наступила тишина, всего на минуту, но мне она показалась вечностью. Она умерла, «Да, милая, умерла». Тихий всклип. Маленькие ручки сжались кольцом вокруг моей шеи, и я зажмурилась изо всех сил, чтобы не расплакаться самой. «Дядя ее похоронит?» «Да, конечно, да. Ты сказала, что мама улетела на небо. Как?» Я оторвала девочку от тебя и шепнула, глядя ей в глаза. «Помнишь, ты спрашивал, что во мне необычного? Так вот, я из другого мира, он называется Земля. Я умерла там, знаешь как? Споткнулась о собственную ногу и ударилась головой, когда упала на дорогу». После смерти я чутила здесь, встретила тебя. Оди перестала всхлипывать, уставилась на меня удивлённо и с недоверием спросила: "Ты и на мирянка?" "Знаешь о таких? Слышал однажды от дяди Нета. Он всегда говорил, что это сказки, он их придумывал сам." "Нет, не сказки, малышка. Посмотри на меня внимательно. Ты когда-нибудь видела таких девушек, как я? А такой обувь? Это кроссовки, а вот это шорты." Оди мотала головой. Недоверия во взгляде больше не было. Она поверила мне и успокоилась. Она поверила в то, что её мама теперь в другом мире. Я бы сама хотела надеяться на это, но Нет мне уже рассказал, что причины моего появления в Исмантуре несколько другие. Знать бы точнее, почему я здесь. Только это секрет, понимаешь? Не говори дяде о том, что я тебе призналась. Не скажу, а ты расскажешь мне о другом мире. Обязательно, только попозже, хорошо? Ответить Оди не успела, в комнату вошёл Нет. Внимательно взглянул на нас. А потом бросил к кровати какой-то свёрток. Присмотревшись, я поняла, что это платье Крисса. С ужасом взглянула на мужчину. "Переоденься, а потом уходи". Он сказал это тоном, не терпящим возражения, забрал у меня одежду и вышел из комнаты. "Уходить? Куда?" Бросила взгляд на одежду. "Я ни за что не надену платье снятое с умершего человека. Этот мед совсем с ума сошёл". Посидела несколько минут, пытаясь собраться с мыслями. Мне нужно уйти, чтобы найти свой путь. Но куда идти? Нет сам говорил, что меня не выпустят из королевства. Вскочила, не особо вдумываясь, куда и зачем иду, вышла из дома, прошла через весь город и отправилась в столицу. Хмыкнув, подумала, что там меня уже достаточно хорошо знают. Тот мужчина, что выпросил моё наказание, себе, судя по всему, мечтал попасть в Хилььер. Что, если там лучше, чем здесь? Знала бы я тогда, что этот город ни за что меня не отпустят, и что ждёт меня там в столице, развернулась бы и бегом бросилась на поклон к Нету. Но я не знала. Я шла с силой, стиснув зубы, чтобы не заорать. Мне нужно было выплеснуть эмоции, но не сейчас. Сейчас я должна идти. Показались крыши домов. Осталось идти не больше получаса. Главное, не воровать ни у кого пирожки. Голод мучил, но не сильно. Я сдержусь. Если станет совсем не в моготу, просто попрошу у кого-нибудь еды. Не откажут. Я верю в доброту людей, несмотря на всех ехидны ухмылки, тогда на площади — когда я стояла закованная в кандалы. Столица была как обычно шумной. Те же самые музыканты на том же самом месте теперь играли какую-то другую мелодию. Несколько зевак собрались рядом с ними, кто-то даже бросил пару блестящих монет в их пустой бочонок. Я же прошла мимо, словно и не вижу их. Судя по тому, что в прошлый раз музыкантов разогнали стражи порядка, уличное искусство здесь не в почёте. Впрочем, не успел я пройти и пары метров, как меня окликнули. Эй, ты обращались явно ко мне, я это почувствовала. Ускорила шаг, но тут же на моё плечо легла тяжёлая рука. Да подожди, ты откуда такая? Я обернулась и, вскинув подбородок, с вызовом заглянула в глаза парню. Тёмные грязные волосы его спутались, лицо было испачкано пылью, но в зелёных глазах сияло спокойствие. Я немного расслабилась. Меня не хотят убить это уже хорошо. Что тебе? Нам нужна танцовщица, а ты явно из этих. Ну, танцуй же. Умею и что? Я не поняла, к каким этим меня причислили, но сейчас у меня был реальный шанс что-то заработать. Мы вечером выступаем на площади для горожан по приказу короля. Состав компанию заработаешь, медиак. Я более пристально всмотрелась в лицо парня. Никакого подвоха в его словах не было, а голод становился всё сильнее. Ещё вчера вас разгоняли стражи, как король приказал выступать. Я поняла, что ваша деятельность незаконна. Незаконна, пока не платятся налоги. А после завтрашнего выступления почти всю выручку заберут в казну, и мы получим по медяшке. Сегодня в столицу приедут важные гости из другого королевства. Наше величество хочет показать, насколько всесторонне развиты жители его городов. Парень говорил складно, и я кивнула. Пообещала прийти вечером на площадь, а сейчас решил погулять по городу в надежде найти постоянную работу.